Глава вторая. Прежде чем Миранда смогла поработать над характером Адама, прошло несколько недель. Ее отец болел, и она то и дело ездила в Сосбери за ним ухаживать. К тому же, ей нужно было писать работу о реформе хлебного закона в XIX веке и его последствиях, на примере одной улицы в некоем городке в Хэрифоршире. Примечание. Хлебные законы Законы о пошлине на ввозимое зерно, действовавшие в Великобритании в период между 1815 и 1846 годами. Конец примечания. Академическое движение, известное в основном как теория, взяло социальную историю натиском. Это ее слова. А поскольку Миранда обучалась в традиционном университете, предлагавшем использовать для описания прошлого старомодные нарративные модели, ей требовалось освоить новый словарь, новый способ мышления. Иногда, когда мы лежали бок о бок в постели, вечер с курицей удался, Я выслушивал ее жалобы и старался с самым заботливым видом сказать что-нибудь приятное. Следовало отказаться от идеи, что какое-то действие, произошедшее в прошлом, могло быть реальным. Существовали только исторические документы, пригодные для изучения, и меняющиеся подходы ученого сообщества к ним, наряду с нашим собственным переменчивым отношением к этим подходам. И все это определялась идеологическим контекстом, уровнем власти и благосостояния, расовой и классовой принадлежностью, полом и сексуальной ориентацией. Ничто из этого не казалось мне важным или хотя бы интересным, но об этом я помалкивал. Мне хотелось поддерживать Миранду во всем, что она думала и делала. Любовь щедра. Кроме того, мне самому нравилось считать, что все, случившееся в прошлом, было не более чем нашим мнением об этом. При новой парадигме минувшая теряла вес. Я вовсю переделывал себя и стремился забыть собственное недавнее прошлое. Мои дурацкие авантюры были позади. Впереди я видел будущее с Мирандой. Я приближался к берегам ранней зрелости и пересматривал свое место в жизни. День за днем я жил, ощущая груз прошлого: одиночество, относительную бедность, дешевое жилье и ограниченные перспективы. И ужасно хотел от всего этого избавиться. Мое положение относительно средств производства и всего остального оставалось мне малопонятным, но явно незавидным. Чем стала для меня покупка Адама, удачей или ошибкой? Я не знал, что думать. Просыпаясь по утрам рядом с Мирандой, у нее или у себя, я представлял себе в темноте стрелу крана, вроде железнодорожного, которая поднимает Адама и возвращает обратно в магазин, а я получаю назад деньги. Но при свете дня этот вопрос обретал новые грани и казался уже не таким однозначным. Я не говорил Миранде, что Адам в чем то ее подозревал, и не говорил Адаму, что к его личностным установкам приложит руку Миранда. Тем самым я рассчитывал поквитаться с ним. Я, конечно, отмахнулся от его предостережения, однако его разум, если это можно было назвать разумом, меня поражал. Адам вел себя как тактичный телохранитель, умел самостоятельно надевать носки и представлял собой чудо техники за него были заплачены большие деньги и мальчик из монтажного клуба который все еще жил во мне не мог с ним расстаться сидя за старым компьютером в спальне вне поля зрения Адама я выставлял свои личностные предпочтения я решил что если давать ответ на каждый второй вопрос это обеспечит достаточно произвольное слияние наших смиранды личностей это ки домашний генетический пациент Теперь у меня имелся новый метод и партнерша, и я с удовольствием отдавался процессу, начав ощущать в нем эротическую окраску, словно мы с Мирандой делали ребенка. Ее участие предохраняло меня от самокопирования. Генетическая метафора была очень, кстати. Переходя от одного идиотского утверждения к другому, я так или иначе запечатлевал себя. Будет ли Миранда действовать подобным образом или по-другому, мы в любом случае создадим нечто новое, отдельную личность. Я не собирался продавать Адама, но меня терзали его слова, о злонамеренной лгунье. Изучая руководство, я прочитал о аварийной кнопке. Где-то на задней стороне шеи, под линией волос, имелась родинка. Если удерживать на ней палец около трех секунд, а потом надавить, Адам отключится. При этом он ничего не потеряет: ни настройки, ни память, ни навыки. В первый вечер мне не хотелось касаться шеи Адама или чего бы то ни было. И я подождал до следующего дня после успешного обеда с Мирандой. Весь день я провел за компьютером, потеряв 111 фунтов стерлингов, после чего направился на кухню, где в раковине лежала груда кружек, тарелок и прочей посуды. Я мог бы велеть Адаму вымыть все для демонстрации своих способностей, но в тот день я пребывал в необычайно приподнятом настроении. Все, что касалось Миранды, приводило меня в восторг, даже то, что ближе к утру ей приснился кошмар. Тарелка, с которой она ела, счастливая вилка, столько раз побывавшая у нее во рту, след её поцелую на краю бокала, все это было только моим, только я мог брать это и мыть, чем я и занялся. Позади меня на прежнем месте за столом сидел Адам и глядел в окно. Я вымыл всю посуду и подошел к нему, вытирая руки полотенцем. Невзирая на мое солнечное расположение духа, я не мог простить ему нанесённой мне обиды. Я больше не хотел ничего от него слышать. все таки были разумные границы приличий, которые ему следовало усвоить. Едва ли это составит проблему для его нейронных сетей. Его эвристические изъяны подкрепляли мое намерение. Он сможет вернуться в нашу жизнь, когда я узнаю больше и когда Миранда над ним поработает. Я дружески сообщил: "Адам, я отключу тебя на какое-то время". Его голова повернулась ко мне, застыла, наклонилась Затем наклонилась в другую сторону. Видимо, кто-то из разработчиков решил, что именно так должна проявляться работа сознания. Это начинало меня раздражать. При всем уважении, сказал он. Я думаю, что это плохая идея. Я так решил. Я увлекся размышлениями. Я думал о религии и жизни после смерти. Не сейчас. Мне открылось, что те, кто верят в посмертную жизнь, должны, ну хватит. Сиди смирно!» Я потянулся к его плечу, подумав, что он запросто может сломать мне руку, и почувствовал на коже его теплое дыхание. В руководстве пользователя приводился первый закон роботехники Айзека Азимова, напечатанный жирным шрифтом. Робот не может причинить вред человеку или допустить своим бездействием, чтобы человеку был причинен вред. Я никак не мог найти на ощупь то, что искал. Зашел за спину Адаму и тогда увидел родинку, точь-в-точь -точь, как в руководстве, и приложил к ней палец. Мы не могли бы сперва поговорить об этом? Нет. Я надавил, и он обмяк, издав едва слышимый выдох. Его глаза остались открытыми. Я сходил за одеялом и набросил его на Адама. В последующие дни меня занимали два вопроса. Первый любит ли меня Миранда, и второй потопят ли крылатые ракеты «Экзосет» французского производства британские корабли, когда те достигнут радиуса действия аргентинских истребителей? Когда я погружался в сон или утром сразу после пробуждения, в мареве между сном и явью эти два вопроса сливались в один, и крылатые ракеты становились стрелами Амура. В Миранде меня обезоруживала и поражала та легкость, с которой она шла на что-то новое, то, как она принимала происходящее. В тот вечер она пришла ко мне на ужин, и после двух часов приятного общения за едой и вином мы занялись любовью, оставив Адама за закрытой дверью потом говорили до глубокой ночи. С такой же легкостью она могла бы поцеловать меня в щеку после еды, вернуться к себе, лечь в постель и читать книгу по истории. Для меня случившееся стало поворотной точкой в жизни, чудесным, умопомрачительным исполнением моих надежд. Для нее же вполне естественным удовольствием, приятным десертом после кофе, вроде шоколада или хорошей граппы. Ни моя нагота, ни нежность Не вызвали в ней того отклика, какой вызвали во мне ее восхитительная нагота и сладчайшая близость. При том, что я был в приличной форме, мускулистом, из густой темной шевелюрой и, как кое кто отмечал в прошлом, щедрым и изобретательным. Я умело вел постельную беседу, а она как будто совсем не замечала, как хорошо мы ладим. Как какая-нибудь тема, настроение или остроумная безобидная шутка плавно перетекают в следующую. Самоуважение склоняло меня к мысли, что у нее так вероятно бывало со всеми. На следующий день у меня даже возникло подозрение, что наша первая ночь вряд ли отложилась у нее в памяти, но я не мог пожаловаться, когда и следующий вечер прошел по той же схеме. Только теперь она пригласила меня к себе на обед, и мы легли в ее постель, а третью ночь мы опять провели у меня и так далее. При всей нашей безрассудной физической близости я не стал говорить о своих чувствах, чтобы ей не пришлось признаться в отсутствии таковых. Я предпочитал подождать, позволив отношениям развиваться своим чередом, дать ей почувствовать себя свободной, пока в какой-то момент она не поймет, что сама не заметила, как полюбила меня, и назад пути уже нет. Это ожидание было приправлено гордыней, которая через неделю сменилась тревожностью. Сперва я был рад тому, что отключил Адама, Но потом стал подумывать о том, чтобы включить и расспросить о предостережении, о его основаниях и источниках. Однако я не мог позволить какой-то машине взять надо мной подобную власть, а это непременно случилось бы, доверив я ему в интимнейшей из сфер, сделав своим советчиком и оракулом. У меня была гордость, и я верил, что Миранда не способна на злонамеренную ложь. Тем не менее, я презирал себя за это, но через 10 дней после начала наших отношений предпринял собственное расследование. Помимо широко обсуждаемой машины интуиции, единственным возможным источником информации для Адама мог быть только интернет. Я принялся прочёсывать социальные сети. Страницы под её собственным именем я не нашёл, но нашёл фотографии с ней на страницах её друзей. Вот она на вечеринках и праздниках, вот в зоопарке держит на плечах дочку подруги, а вот на ферме в резиновых сапогах под руку с друзьями. Вот танцует и плещется в бассейне в компании парней в плавках. А Вот с шумными подружками-старшеклассницами или с подвыпившими однокурсниками. Все, кто знал Миранду, отзывались о ней с симпатией. Ни на одном из найденных сайтов я не нашел ни единой неприятной истории про нее. Несколько раз мне встречались обрывки сведений о ее прошлом, которые она сама мне рассказывала во время ночных разговоров. Помимо этого, ее имя упоминалось в связи с работой, опубликованной в академическом издании. Выпас свиней в Свинкомбе. Роль полудикой свиньи в домашнем хозяйстве в средневековой деревне в Чилтерне. Прочитав об этом, я проникся к Миранде еще большей любовью. Что же до интуиции искусственного разума, это была типичная городская легенда, возникшая в начале 1968 года, когда Аллан Тьюринг и его блестящий молодой коллега Дэмис Хассабис разработали программное обеспечение для состязания с одним из мировых мастеров древней игры Го. В пяти последовательных играх Все, кто разбирался, понимали, что путем перемалывания чисел достичь этого было невозможно. Возможные ходы в Го, как и в шахматах, значительно превосходят число атомов в наблюдаемой вселенной. Тем более, что в Го, в отличие от шахмат, возможности ходов возрастают экспоненциально. Мастера Го не в состоянии объяснить, как они достигают своего мастерства, не считая интуитивного чувства того, что они считают верным для той или иной ситуации на доске. Отсюда возникло предположение, что компьютер проделывал нечто подобное. В прессе говорилось предыханием о том, что мы на пороге новой эры очеловеченных компьютерных программ. Компьютеры были готовы думать как мы, подражая нашему часто маловразумительному образу мышления при вынесении тех или иных суждений и решений. В ответ на это Тьюринг и Хасабис поместили свою программу в интерактивное пространство в духе свободного доступа, начинавшего входить в моду. В интервью различным СМИ они описывали процесс глубокого машинного обучения и устройства нейронных сетей. Тьюринг даже попытался дать доступной публике объяснение древовидного поиска Монте-Карло, алгоритма, разработанного в сороковые годы в рамках Манхэттенского проекта по созданию первой атомной бомбы. Известна история, когда он вышел из себя, самонадеянно пытаясь объяснить нетерпеливому телерепортеру полную математику П-пространства. Примечание. В теории сложности вычислений P-пространство, английская P-space. Это совокупность всех задач разрешимости, поддающихся решению с помощью машины Тьюринга в пределах полиномиального объема пространства. Конец примечания. Менее известен другой случай, когда Тьюринг разбушевался на американском кабельном канале в процессе описания ключевой для информатики проблемы перебора P и NP. Примечание. Проблема перебора или равенство классов P и NP. Это одна из центральных открытых проблем теории алгоритмов за решение которой математический институт Клея назначил премию в миллион долларов США. Конец примечания. Это случилось в телестудии по лудебатов среди простых ребят. Незадолго перед тем Тьюринг опубликовал свое решение, которое как раз анализировали математики всего мира. Эту проблему оказалось легко сформулировать, но чрезвычайно сложно решить. Тьюринг рассуждал о том, что правильное положительное решение приведет к вдохновляющим открытиям в биологии а также в концепциях пространства и времени и креативности. Но аудитория не разделяла или не понимала его восторга. У публики было довольно смутное представление об участии Тьюринга во Второй мировой войне, а также о его роли в их собственной жизни, зависимой от компьютеров. Для нее он был типичным бьётеуголовым английским джентльменом, и участники передачи азартно издевались над ним, забрасывая дурацкими вопросами. В результате этот неприятный эпизод ознаменовал последнюю попытку Тьюринга донести науку до широких масс. Перед тем как начать состязание с японским мастером Го девятого дана, компьютер Тьюринга Хасабиса провел тысячи игр с самим собой в течение года. Он обучался через новый опыт, и ученые заявили небезосновательно, что еще на шаг подошли к моделированию человеческого интеллекта, что и породило легенду о существовании машинной интуиции и чтобы потом ни говорили, они уже были не в силах развенчать этот миф. Последовали недальновидные утверждения, что победа компьютера поставила точку в судьбе древней игры. После того, как пожилой мастер го проиграл компьютеру пятую игру подряд, он медленно встал при поддержке своего ассистента, кивнул компьютеру и дрожащим голосом поздравил его с победой. Он сказал: "Верховая езда не положила конец спортивному бегу. Мы бегаем ради удовольствия". И он был прав. Игра Го с ее простыми правилами и чрезвычайной сложностью приобрела еще большую популярность. Как и в случае с шахматным кроссмейстером, проигравшим компьютеру вскоре после Второй мировой войны, победа машины не смогла приуменьшить значимость игры. Победа, как было сказано, не столь важна, как удовольствие от погружения в хитросплетение игрового процесса. Но идея, что программа теперь может каким-то немыслимым способом считывать ситуацию или выражение лица, человеческие жесты или эмоциональную окраску той или иной реплики так и не была опровергнута, и отчасти объясняла всеобщий ажиотаж, возникший, когда на рынок поступили Адамы и Евы. 15 лет для информатики большой срок. Вычислительная мощность и общее совершенство моего Адама намного превосходили компьютер для игры в Го. Технологии не стояли на месте, как и Тьюринг. Он досконально изучил процесс принятия решений и написал свою знаменитую книгу, в которой отмечал Нам свойственно вырабатывать паттерны, подходы, тогда как чтобы принимать правильные решения, следует думать в вероятностном плане. Искусственный разум мог преобразовать то, что у нас было, то, чем мы были. Тьюринг разработал алгоритмы. Вся его передовая работа имелась в открытом доступе. Адам должен был извлечь из этого немалую пользу. Институт Тьюринга продвигал вперед искусственный интеллект и вычислительную биологию. Он говорил, что достаточно богат, чтобы не стремиться к большему обогащению. Сотни выдающихся исследователей следовали его примеру, публикуя работы в открытых источниках, что в 1987 году привело к закрытию журналов Природа и Наука. Его немало критиковали за это, но другие отмечали, что работа Тюринга создала десятки тысяч рабочих мест по всему миру в различных областях: компьютерная графика, медицинское сканирование, ускорение частиц, сворачивание белка, разумное распределение электроэнергии оборонные технологии и космические исследования. И этот перечень продолжал расти. В 1969 году Тьюринг признался в своей гомосексуальности и стал жить открыто со своим любовником Томом Ри, знаменитым физиком-теоретиком, который в 1989 году получит Нобелевскую премию, тем самым ускорив наступление набиравшей силу социальной революции. Примечание: В действительности Алан Тьюринг в 1952 году был осужден за гомосексуальную связь и направлен на принудительную химиотерапию, которая подорвала его здоровье и привела к самоубийству. Закон против гомосексуальных отношений был отменен в Англии в 1967 году, а Тьюринг был посмертно помилован королевой Елизаветой II в 2013 году, после чего был принят закон Тьюринга о посмертном помиловании мужчин, осужденных за гомосексуальные отношения. Конец примечания. Когда разразилась эпидемия СПИДа, Тьюринг собрал большую сумму денег для основания вирусологического института в Данде и стал одним из основателей хосписа. После появления первых эффективных способов лечения он провел кампанию за краткосрочные лицензии и снижение цен, особенно в Африке. Он продолжал сотрудничать с Хассибисом, который с 1972 года возглавлял собственную команду. Тьюринг, по его словам, постепенно потерял интерес к участию в общественной жизни и предпочел провести старость в работе. Позади были долгие годы, проведенные Сан-Франциско, президентская медаль свободы и банкет в его честь, устроенный президентом Картером, ланч с миссис Течер в Чекерсе для обсуждения финансирования научных программ и обед с президентом Бразилии, которого Тьюринг убедил заняться защитой Амазонки. Долгое время он являл собой лицо компьютерной революции и голос новой генетики и воспринимался почти такой же культовой фигурой, как Стивен Хокинг. Теперь же он стал почти затворником, перемещаясь исключительно между своим домом в Кенден-Тауне и институтом на Кингс-Кросс, в двух шагах от центра Хаасбиса. Томас Ри написал длинную поэму о своей жизни с Тьюрингом и опубликовал ее в TLS, а затем отдельной книгой. Поэт и критик Ян Хэмилтон отметил в своем обзоре: "Перед нами физик, который способен воображать не хуже, чем сканировать". Но покажите мне поэта, который может объяснить квантовую гравитацию. Когда в моей жизни возник Адам, я полагал, что только поэт, но никак не машина, может сказать, полюбит меня Миранда или обманет. Вероятно, алгоритмы Тьюринга использовались и в программном обеспечении ракет Exocet серии 8, которые французская компания MBDA продала аргентинскому правительству. Это грозное оружие запускались с реактивного самолета в направлении корабля. И в процессе полета автоматически оно распознавало его силуэт как вражеский или союзнический. Если корабль распознавался как союзнический, ракета сворачивала с курса и падала в море. Если же корабль распознавался как вражеский, но ракета не попадала в него с первого раза, она могла развернуться и предпринять еще две попытки. Она настигала цель на скорости 8000 км в час. Ее способность к безопасной самоликвидации была вероятно основана на алгоритме распознавания лиц, который Тьюринг разработал в середине 60-х. Алан искал способ помочь людям, страдающим прозопагнозией, то есть неспособностью узнавать лица знакомых людей. Но служба иммиграционного контроля, оборонный сектор и охранные структуры быстро нашли применение этой технологии в своих целях. Поскольку Франция была членом НАТО, Британскому правительству пришлось предъявить в Елисейском дворце самые сильные аргументы, чтобы фирма MBDA прекратила дальнейшие поставки ракет Exocet аргентинскому правительству и их техподдержку. Была заблокирована также поставка партии груза для союзника Аргентины Перу. Но нашлись другие страны, в том числе Иран, желавшие продавать Аргентине оружие. Кроме того, существовал черный рынок. В результате агенты британской разведки в образе торговцев оружием скупали все, что могли. Но дух свободного предпринимательства был непреодолим. Армия Аргентины отчаянно нуждалась в программном обеспечении для ракет «Экзосет», которое еще не было установлено в полной мере к моменту начала конфликта. В Аргентину вылетели два израильских специалиста, действовавшие по личной инициативе, предположительно за крупное вознаграждение. Вскоре их нашли в отеле в Буэнос-Айресе с перерезанными глотками. Выдвигались предположения о причастности британской разведки. Но кто бы ни стоял за этим, он опоздал. В тот день, когда двое молодых израильтян истекли кровью в своих кроватях, были потоплены четыре британских корабля. На следующий день еще три, и еще один на третий. В общей сложности ко дну пошли авианосец Эсминцы фрегаты и транспортно-десантный самолет. Человеческие потери исчислялись несколькими тысячами. Моряки, личный состав, повара, врачи и медсестры, а также журналисты. После нескольких дней неразберихи, когда британская армия сосредоточила свои усилия на спасении выживших, костяк тактической группы повернул назад, и Фолклендские острова стали Лас-Мальвинос. Фашистская хунта, управлявшая Аргентиной, ликовала. Ее рейтинг взлетел до небес. Убийства, пытки или похищения мирных граждан были забыты или прощены. Власть режима только упрочилась. Я наблюдал за всем этим с ужасом и чувством вины. Увлёкший зрелищем военных судов, величаво шедших по Ла-Маншу, несмотря на неприязнь к военным парадам, я, как и большинство британцев, поддался патриотической пропаганде. Миссис Тэтчер сделала на крыльце своей резиденции заявление. Сперва она не могла говорить, потом расплакалась, но отказалась от предложения вернуться внутрь. Наконец, она взяла себя в руки и непривычно тихим голосом произнесла свою знаменитую речь. Груз вины лежит на моих плечах. Она брала всю ответственность на себя. Она никогда не сможет изжить чувство вины. Она готова уйти в отставку. Но нация, повергнутая в шок таким количеством смертей, не желала больше рубить ничьей головы. Если миссис Тэтчер следовала уйти в отставку, это должен был сделать и весь кабинет, а заодно и большая часть британских подданных. Передавится телеграф гласила, "Вина лежит на всех нас. Сейчас не тот случай, чтобы искать козлов отпущения". И начался типично британский процесс, напоминавший катастрофу Дюнкерка, когда чудовищное поражение преобразилось в скорбное торжество. Национальное единство списывало все. Шесть недель спустя полтора миллиона человек приветствовали в Портсмуте вернувшиеся корабли с тысячами трупов на борту, с обгоревшими и покалеченными пассажирами. Остальное население Британии в ужасе наблюдало это по телевизору. Повторяю эту общеизвестную историю для молодых читателей чтобы дать им полнее прочувствовать ее эмоциональный заряд. Ведь эти события окрашивали все происходившее между мной, Мирандой и Адамом в меланхолические тона. Приближался день квартплаты, и меня беспокоило снижение моих доходов. Не ожидалось ни массовых продаж британских флажков на палочках, ни шампанского, и в целом экономика страны находилась в упадке, хотя пабы работали в прежнем режиме, и потребление гамбургеров не сократилось. Миранды была занята болезнью отца и хлебными законами, а также исторической порочностью привилегированных классов и их безразличием к чужим страданиям. Адам тем временем продолжал оставаться под одеялом. Нежелание Миранды приниматься за работу над его личностью отчасти объяснялось технофобией, если так можно было назвать ее неприязнь к любой интерактивной деятельности, связанной с щёлканием мышкой. Но я не уставал напоминать Миранде об этом, и наконец она согласилась попробовать. Через неделю после того, как остатки тактической группы вернулись в порт, я установил на кухонном столе ноутбук и открыл сайт Адама. Его не требовалось включать для ввода личностных параметров. Миранда взяла беспроводную мышь и, перевернув, безрадостно воззрилась на мигающее дно. Я сварил ей кофе и ушел к себе в спальню работать. Моё портфолио упало в цене вдвое. Предполагалось, что я восстанавливаю потери, но присутствие Миранды за стеной меня отвлекало. Как это часто бывало по утрам, мои мысли то и дело возвращались к нашей прошлой ночи. Ощущение национального бедствия усиливало накал страсти, а потом мы долго говорили. Она в деталях описывала свое детство, идиллию, которая дала трещину после смерти ее матери, когда Миранде было 8. Она захотела взять меня с собой в Солсбери и показать памятные места. Я воспринял это как признак прогресса отношений, но она говорила об этом в самых общих выражениях. И ничего не сказал о том, чтобы познакомить меня с отцом. Я смотрел на экран, не видя его. Стены были тонкими, а дверь еще тоньше. Миранда продвигалась с трудом. Во время особенно долгих пауз я намеренно щелкал мышью, когда она вводила очередной параметр. Тишина между кликами меня напрягала. Открытость к новым впечатлением, добросовестность, эмоциональная устойчивость. Час спустя, не продвинувшись ни на шаг, я решил прогуляться. Поцеловал Миранду в макушку, прочистив за ее спиной, вышел из дома и направился в сторону Клепима. Было необычно жарко для апреля. Главная улица Клепима оживленно гудела. По тротуарам двигались толпы, и повсюду черные ленты. Это поветрие пришло из штатов. На фонарных столбах и дверях, в витринах, на ручках машин и антеннах, на детских и инвалидных колясках, на велосипедах В центральном Лондоне на административных зданиях были приспущены британские флаги, а на флагштоках реили черные ленты в знак скорби по 2920 погибшим. Люди носили черные ленты на рукавах и лацканах, и мы с Мирандой не были исключением. Я решил, что достану ленту и для Адама. Женщины и девушки, а также мужчины, склонные к экстравагантным жестам, заплетали ленты волосы. Даже представители неравнодушного меньшинства, устраивавшие марши протеста против военной кампании, тоже носили ленты. Публичным персонам и знаменитостям, в том числе членам королевской семьи, появляться на людях без черной ленты было опасно. В засаде прятались бдительные репортеры. Я вышел из дома с единственной целью разогнать свое напряжение. Дойдя до запруженного конца главной улицы, я ускорил шаг. Невдалеке находился заброшенный офис Союза англо-аргентинской дружбы. Мусорщики протестовали вторую неделю. Горы мешков, наваленные под фонарями, доставали до пояса, распространяя сладковатый запах. Общественность, точнее пресса, согласилась с премьер-министром, что забастовка в такое время оказалась актом бессердечного предательства. Требования повышения зарплаты были так же неизбежны, как и очередное усиление инфляции. Однако никто не знал, как разубедить эту змею пожирать свой хвост. Очень скоро, возможно, к концу года, мусор будут убирать выносливые роботы с мизерным интеллектом, и тогда те, кого они заменят, станут еще беднее. Безработица достигла 16%. Запах гнилого мяса за индийским рестораном и закусочными, расположенными вдоль грязного тротуара, шибал с ног. Я задержал дыхание, пока не миновал станцию метро перешел через дорогу и направился в Клепемский парк. Из толпы с краю лягушатника для катания на лодках раздавались крики и вопли. Кое-кто из детей, плескавшихся в воде, тоже носил ленты. Картина была трогательной, но я не стал задерживаться. В новые времена одинокому мужчине было рискованно задерживать взгляд на незнакомых детях. Так что я отправился дальше, к церкви Святой Троица, кирпичной громаде века разума. Внутри никого не было. Я присел на скамью, подавшись вперед, уперев локти в колени, словно верующий в молитве. Это место было слишком благоразумным, чтобы пробуждать религиозное чувство, но его простые линии и четкие пропорции действовали успокаивающе. Мне хотелось какое-то время побыть в этом прохладном пространстве с приглушенным светом и вернуться мыслями к ночи, когда я проснулся от натужного воя. Это было за день или два до того, как я отключил Адама. С Спроснувся, я решил, что в комнату пробралась собака, и вылез из постели, но затем понял, что это Миранде снится кошмар. Мне не сразу удалось ее разбудить. Она ворочалась, словно боролась с кем-то, и дважды пробормотала: "Не входи, пожалуйста". Когда она проснулась, я сказал ей об этом, надеясь, что она вспомнит сон. Она лежала в моих объятиях, крепко прижимаясь ко мне, но на расспросы только качала головой и вскоре снова заснула. Утром за кофе она отмахнулась от моего вопроса. Просто сон. Эта отговорка мне запомнилась, поскольку рядом был Адам, старательно мывший окно. Я сказал ему, не попросил, заняться этим. Услышав, что мы с Миранде разговариваем о кошмаре, он повернулся к нам, словно желая показать, как заинтересован этой темой. И тогда я задумался. Может ли он видеть сны? Теперь в церкви я чувствовал, что вел себя с ним недостойно. Я, можно сказать, приказывал Адаму, относился к нему как к прислуге, а после этого выключил и не включал уже много дней. Церковь Святой Троицы была связана с Уильямом Уилберфорсом и движением за отмену рабства. Он бы непременно встал на защиту прав Адамов и Ев. Право не быть предметом купли-продажи, право на жизнь и самоопределение. Возможно, они смогли бы жить самостоятельно. Для начала устроились бы чернорабочими. А в скором времени стали бы врачами и адвокатами. С учетом способности к распознаванию образов в сочетании с безупречной памятью, такая работа подошла бы им лучше, чем уборка мусора. Мы могли бы незаметно для себя создать новое витрабство. А что потом? Всеобщий ренессанс, освобождение во имя любви и дружбы под знаком философии, искусства и науки, космотеизма, спорта и хобби, изобретение и поиск новых смыслов. Но такие возвышенные отношения не для всех. На свете немало людей с преступными наклонностями, любителей азартных игр, алкоголя и наркотиков, склонных к апатии и депрессии, которые были бы рады использовать репликантов в боях без правил и в порной индустрии. Мы не в силах управлять собственными желаниями. Я отличный тому пример. Я вышел из церкви и отправился бродить по пространству парка. Через 15 минут дошел до дальнего конца и повернул назад. К этому времени Миранда наверняка успела обработать не меньше трети параметров. Мне не терпелось побыть с ней перед тем, как она уедет в Осбере, откуда вернется поздним вечером. Я укрылся от жары в узкой тени белой березы. Неподалеку оказалась огороженная детская площадка. Маленький мальчик, вероятно, лет четырех, в мешковатых зеленых шортах, резиновых сандалиях и испачканной белой футболке, с интересом над чем-то склонился. Он пытался поддеть это ногой. Затем присел и протянул руку. Я не заметил его, мать, сидевшую на скамейке спиной ко мне. "Иди сюда", крикнула она резко. Мальчик поднял взгляд и собрался было подойти к ней, но потом снова нагнулся к интересной штуке. Я пригляделся и увидел матово блестящую крышку от бутылки, влипшую в размякчённое от жары покрытие площадки. Его мать была крепкого сложения, с черными вьющимися волосами, редеющими на макушке. Правой руке она держала сигарету, уперев локоть в ладонь левой. Несмотря на жару, она была в пальто, под воротником виднелся длинный разрыв. Не слышал, что ли? В голосе прозвучала угроза. Ребенок поднял на мать испуганный взгляд и, похоже, решил подчиниться. Он почти сделал к ней шаг, но затем перевел взгляд на свое сокровище и опять заколебался. Он присел, собравшись, вероятно, выдрать крышку из покрытия и подойти с ней к матери. Но как бы то ни было, ее терпение лопнуло. Она с возмущенным возгласом вскочила со скамейки, быстро подошла к ребенку, бросив сигарету, схватила его за руку, а потом сильно шлепнула по голым ногам. Едва он вскрикнул, она шлепнула его еще и еще раз. Я был занят собственными мыслями, и мне не хотелось отвлекаться. Сперва я подумал, что сейчас пойду домой, притворившись, если не перед собой, то перед миром, что ничего не заметил. Я все равно ничего не мог изменить в жизни этого мальчика. Его плач только сильнее злил мать. "Заткнись", кричала она ему снова и снова. "Заткнись, заткнись". Я по-прежнему заставлял себя не вмешиваться. Но когда мальчуган завопил пуще прежнего, мать схватила его за плечи и принялась трясти с такой силой, что грязная футболка задралась над животом. Бывают такие решения, даже моральные, которые возникают где-то на бессознательном уровне. Я сам не заметил, как подбежал к ограждению и, перешагнув через него, подошел и положил ладонь на плечо женщины. Извините, сказал я. Прошу вас, пожалуйста, не надо так. Собственный голос показался мне каким-то жалким, просящим, извиняющимся, короче, безвольным. Я говорил заранее, опасаясь последствий, явно не рассчитывая, что они смягчат сердце этой мамаши. Но она хотя бы оставила ребенка в покое, повернувшись ко мне, Чего еще? — Он просто маленький, промямлил я. Вы можете серьезно ему навредить. А ты, бля, кто такой? Вопрос был закономерным, так что я предпочел оставить его без ответа. Он слишком мал, чтобы вас понять, сказал я. Ребенок продолжал реветь. Теперь он схватился за мамину юбку, показывая, что хочет на ручке. И это было хуже всего. Его мучительница одновременно была и его единственным утешением. Она злобно уставилась на меня. На полу возле ее ноги дымилась брошенная сигарета. Пальцы правой руки сжимались и разжимались. Стараясь казаться спокойным, я отступил на полшага. Мы стояли, уставившись друг на друга. У нее было довольно привлекательное лицо. И до того, как выразительные глаза заплыли жиром, она могла считаться красавицей. В другой жизни это лицо могло бы принадлежать доброй и хозяйственной бабе. Высокие округлые скулы, россыпь веснушек на носу, полные губы. Нижняя была рассечена. Ее зрачки буравили меня точно сверла. Неожиданно женщина отвела взгляд, увидев кого-то за моим плечом, и я понял, что дела мои плохи. "Ой, Джон!" крикнула она. Ее приятель или муж по имени Джон, тоже солидного веса и голый по пояс, шагал к нам через детскую площадку, лоснясь на солнце. Едва зайдя за ограду, он спросил: "Он к тебе пристает? "А как же, блядь? Случись такая ситуация где-нибудь в ином измерении, например, в кино, мне было бы не о чем беспокоиться. Джон был примерно моих лет, но ниже ростом, рыхлым и явно слабее. В том ином измерении, если бы он меня ударил, я мог бы запросто уложить его на пол. Но в этом мире я никогда за всю свою жизнь не ударил другого человека, даже в детстве. Кроме того, я сказал себе, что если ударю отца на глазах у сына, это нанесет ребенку психическую травму. Но дело было даже не в этом. У меня была неправильная установка, или лучше сказать, не была правильной. Это был не страх и уж, конечно, не благородство. Просто всякий раз, как требовалось кого-то ударить, я не знал с чего начать и не хотел знать. Что, серьезно?» Теперь на меня уставился Джон, а женщина отступила. Ребенок продолжал реветь. Отец и сын были комично схожи: светловолосые, коротко стриженные, широколицые и зеленоглазые. При всем моем уважении, он всего лишь ребенок, его не нужно бить или трясти. При всем моем уважении, шел бы ты нахуй, а не то знаешь что? И я почувствовал, что Джон готов меня ударить. Он выпятил грудь, бессознательно подражая жабам и обезьянам в сезон половой охоты. Его дыхание стало прерывистым руки оттопыривались в стороны. Пусть я был сильнее, но он был решительнее. Что ему было терять? Или это называлось храбростью? Готовностью довериться удаче и броситься в атаку, надеясь, что тебя не свалят с ног и не утрамбуют пол твоей головой, устроив тебе сотрясение мозга. Я не чувствовал в себе такой готовности. Вот что такое трусость, избыток и воображение. Я поднял обе руки в жесте примирения. Что ж, я очевидно не могу вас заставить. Я только могу надеяться вас убедить ради блага ребенка». И тогда Джон сказал нечто такое, чего я никак не ожидал, и несколько секунд не знал, что ответить. Он тебе нужен? Что? Можешь забирать. Давай, ты эксперт по детям, он твой. Забирай его домой. При этих словах мальчуган притих. Я взглянул на него и подумал, что в нем есть что-то, чего не доставало отцу, но, пожалуй, не матери. Едва уловимое, но все же несомненная искра разума во взгляде, несмотря на его состояние. Мы вчетвером стояли тесной группкой. До нас доносились отдаленные крики детей возле лягушатника с другой стороны парка и шум дорожного движения. Поддавшись порыву, я решил принять вызов Джона. "Ну хорошо", сказал я. "Он может пойти жить со мной, потом мы подпишем нужные бумаги". Я достал визитку из бумажника и дал ему. Затем протянул руку мальчугану, и к моему удивлению, он взял меня за руку и обхватил покрепче. Это мне польстило. Как его зовут? Марк. «Пойдем, Марк. И мы вдвоем пошли прочь от его родителей, через детскую площадку к автоматическим воротам. Марк сказал мне громким шепотом. "Давай притворимся, что упикаем". Он поднял на меня лицо, светившееся смешливым азартом. О'кей. На лодке. Ну хорошо. Я собирался открыть ворота, когда услышал со спиной окрик. Я обернулся, надеясь, что мое облегчение не слишком заметно. Женщина подбежала, вырвала у меня ребенка и шлепнула ладонью по плечу. Извращенец. И она была готова шлепнуть меня снова, но Джон мрачно ее позвал: "Оставь его". Я вышел за ворота и прошел немного, затем обернулся. Джон усаживал Марка себе на голые плечи. Я не мог не восхититься таким отцом. Возможно, в его подходе была скрытая мудрость, которую я сразу не распознал. Он избавился от меня без драки, сделав невозможное предложение. Я со представил, как мне пришлось бы тащить мальчика в свою квартиру, знакомить его с Мирандой, а потом заботиться о нём следующие 15 лет. У матери Марка, как я заметил, тоже имелась черная лента, повязанная на рукаве пальто. Она пыталась убедить Джона надеть рубашку, но тот ее не слушал. Когда семейство пересекало детскую площадку, Марк повернулся ко мне и поднял руку, то ли для равновесия, то ли чтобы помахать мне на прощание. В наших постельных разговорах с Мирандой, часто в предрассветные часы, то и дело возникала некая фигура, словно нависавшая над нами в темноте, этоким горестным призраком, с каждым разом обретая всё более конкретные черты. Мне пришлось делать над собой усилия, чтобы не считать этого человека своим соперником, которого злил сам факт моего существования. Я нашел его виртуальную страницу и смотрел, как его лицо менялось с возрастом: от женоподобного красавца двадцати с небольшим лет до нерешенное обояния развалины в 50 с лишним. Я прочитал о нем публикации, их было немного. Его имя мне ни о чем не говорило. Пара моих знакомых слышала о нем, но только понаслышке. Фотография его профиля пятилетней давности демонстрировала почти мужчину. Мысль, что теоретически я мог разделить его судьбу, заставила меня проникнуться сочувствием к Максфилду Блейку и понять очевидное. Если любишь чью-то дочь, нужно считаться с ее отцом. Всякий раз, как Миранда приезжала из Солсбери, она непременно о нем рассказывала. Я узнавала его разнообразных недугах и всевозможных медицинских прогнозах о нахальном и невежественном докторе, которого сменил доктор добрый и искусный, о больничном беспорядке и неожиданно хорошем питании, о процедурах и лекарствах, и о непрестанных надеждах, то увидавших, то расцветавших вновь. Его разум, как она периодически давала мне понять, сохранял ясность. Это его тело обратилось против него, против самого себя со всей свирепостью гражданской войны. Как же больно было дочери видеть язык ее отца-писателя, обезображенный уродливыми черными пятнами, и как больно было отцу есть, глотать, говорить. Его иммунная система коварно подводила его, разрушая изнутри. И это было еще не все. У него вышел камень из почки, что сопровождалось такими страшными болями, что Миранда сравнила их с родовыми. Он сломал бедро, упав в ванной. Его кожа нестерпимо зудела, А теперь еще у него возникла подагра в больших пальцах обеих рук. Из-за разраставшейся катаракты чтения, его страсть, давалось все труднее. Ему грозила операция, хотя он ненавидел операции и боялся любого вмешательства в свои глаза. Имелись и другие недомогания, слишком унизительные, чтобы описывать их. Женщина, которая давно могла стать его четвертой женой, если бы он этого захотел, уехала от него два года назад. С тех пор Максфилд жил один, пребывая в зависимости от медицинских работников, посторонних людей и собственной дочери, жившей на расстоянии в 145 километров. Два его сына от другой жены иногда наезжали к нему из Лондона и привозили вино, сыр, биографии или новейший наручный компьютер, но были слишком брезгливы, чтобы осуществлять за отцом интимный уход. Мы с Мирандой были тогда еще слишком молоды, чтобы понимать, что мужчина под 60 еще не настолько стар, чтобы заслуженно ожидать такого множества напастей. Но он так напоминал мне Иова, терзаемого безжалостным богом, что я считал кощунством дать понять Миранде, как мне все это надоело. Особенно показательной оказалась ночь после столкновения на детской площадке. Впрочем, как бы сильно я не любил Миранду, слушая ее рассказы, я не мог не отвлекаться на другие темы. Едва вернувшись из Солсбери, она, лежа со мной в постели, описывала очередные мучения отца. Я с сочувствием держал ее за руку. Это было большее, что я мог сделать, чтобы показать, как меня волнуют нескончаемые страдания человека, с которым я даже не был знаком. Я слушал ее одним ухом и мысленно углублялся в странные новые повороты моего жизненного пути. Тем временем внизу все так же неподвижно сидел на жестком стуле, накрытый одеялом, мой новый каприз. Свежеиспечённая личность которого была установлена в тот день, пока он спал. Все было готово к началу приключения. Миранда была моим будущим. Лежа рядом с ней в постели, я в этом не сомневался. Диспропорция в наших взаимных чувствах выправится. Мы являли собой идеальный образец современных отношений: знакомство, за которым следует секс, затем дружба и наконец любовь. И страшного в том, что каждый из нас осваивал эти этапы со своей скоростью, не было ничего. Главное сохранять терпение. А тем временем мой островок надежды омывал океан национальной скорби. В тот день аргентинская хунта с поразительной согласованностью подняла 406 флагов в порте Стэнли за каждого из своих погибших и устроила военный парад по безлюдной разгромленной главной улице. В то время, как в Лондонском соборе Святого Павла проходила заупокойная служба по трём тысячам британским подданным. Я видел это по телевизору, вернувшись из Клепомского парка. В многолюдной конгрегации, состоявшей из правящей верхушки, едва ли набрался бы десяток другой человек, считавших, что Бог, ставший на сторону фашистов, а не британцев, заслуживал свечи, или что павшие пребывали теперь в вечном блаженстве. Но светская традиция была не в силах до блеска отшлифовать всем знакомые вирши, подобно тому, как это делала давно отвергнутая бесхитростность былых веков. Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Так что пели псалмы, возвышенная тарабарщина которых отдавалась эхом под сводами собора, и прихожане дружно вторили ей, а остальные британцы скорбели перед алтарями телевизоров. В их числе был я, но не Миранда. Вместе с полутора миллионами соотечественников я промаршировал по центральному Лондону знак протеста против тактической группы. На самом деле мы едва продвигались, то и дело застревая в узких переулках, и повторялся типичный парадокс. Событие было траурным, но демонстрация праздничной рок-группы, джаз-банды, ударные и духовые, шуточные флаги, безумные костюмы, цирковые выкрутасы, бравурные речи и непременное радостное возбуждение таких разношерстных и таких добропорядочных граждан, не стихавшее часами. Так легко верилось, что в Лондоне сплотилась вся нация, чтобы заявить очевидное. Грядущая война была несправедливой бесчеловечной, а логичной, потенциально катастрофической. Мы даже не знали, насколько мы были правы или как сильно на нас ополчится парламент, а также таблоиды, военные и две трети самих британцев. Оказалось, мы вели себя непатриотично. Мы защищали фашистский режим и противостояли торжеству международного права. Где в тот день была Миранда? Мы тогда почти не знали друг друга. Она сидела в библиотеке, внося последние правки в статью о полудиких свиноматках. У нее имелись нетипичные для ее возраста мысли насчет тактической группы. И она не доверяла духу того, что считала самовлюбленной толпой, ее поверхностному единодушию, ее нелепой экзальтации. Она не разделяла моей склонности к протестам или сантиментам. Ей было неинтересно смотреть на отплытие кораблей, так же как и на бесславное возвращение остатков эскадры, названное позднее «затопление». А служба в соборе Святого Павла волновала ее еще меньше. Если я несколько месяцев мусолил эту тему в разговорах с друзьями и читал все публикации на эту тему, то Миранду это совсем не занимало. Когда тонули корабли, она никак на это не реагировала. Когда появились черные ленты, она тоже повязала себе такую, но не участвовала ни в каких мероприятиях. Как она сама говорила об этом, все эти действия были из душком. Сейчас, когда я лежал рядом с ней в постели, держа за руку, Оранжевый свет улицы за занавеской придавал спальне вид театральной декорации. Миранда приехала на последнем поезде и ждала в метро задержавшийся состав до станции Клэпем-Норт. Было почти три часа. Она рассказывала, как Максфилд, сказал ей со страдальческим видом, что подагра в больших пальцах это для него благословение, поскольку эта боль так чудовищна и отчетлива, что все другие страдания на ее фоне бледнеют. Продолжая держать Миранду за руку, я сказал: Ты знаешь, как сильно мне хочется с ним познакомиться. Позволь, я поеду с тобой в следующий раз. Прошло несколько секунд, она сонно ответила. Я бы хотела поехать в ближайшее время. Хорошо, а затем после недолгой паузы добавила. Адам тоже должен поехать. Она похлопала меня по предплечью, давая понять, что пора спать, и повернулась на бок, спиной ко мне. Скоро ее дыхание сделалось ровным и глубоким. А Я со своими мыслями остался в ржавых монохромных сумерках. Адам поедет с нами. Она считала его общей собственностью, как я и надеялся. Но я с трудом представлял себе встречу Адама и такого старомодного брюзги, как Максильд Блейк. Я знал из его личной страницы, что он до сих пор писал от руки, пренебрегая компьютерами, мобильными телефонами, интернетом и прочими новшествами. Очевидно, он не собирался, как прочие, охотно терпеть неразумных или роботов. Адама еще нужно было вернуть к жизни. Ему еще нужно было выйти из дома и подтвердить способность к адекватному культурному общению. Для себя я решил не показывать его друзьям, пока не увижу, что он стал полноценным социальным существом. То, что начинать социализацию предстояло с Максвелда, внушало мне опасения за дальнейшее развитие Адама. Возможно, Миранда надеялась таким образом развлечь отца или побудить к написанию очередной статьи. Или же это было как-то связано со мной и могло неведомым образом сыграть в мою пользу. Или я не смог подавить в себе эту мысль против. Это была плохая идея из тех, что посещает людей под утро. Как это бывает при бессоннице, разум заполнял вереницей мыслей. Почему я должен знакомиться с ее отцом в присутствии Адама? Разумеется, я имел полное право настоять на том, чтобы оставить его здесь. Но тогда бы я отказал женщине, чей отец лежит при смерти. А он действительно при смерти. И бывает ли вообще подагра в большом пальце в обеих сразу? И знаю ли я Миранду по-настоящему? Я лежал на боку, елезо головой по подушке в поисках прохладного места. Потом перевернулся на спину, глядя на пёстрый потолок, нависавший надо мной непривычно низко, уже не рыжий, а желтый. и задавал себе одни и те же вопросы, перефразируя их то так, то эдак. Я знал, что собирался сделать но медлил, накручивая себя и почти целый час отрицая очевидное. Потом наконец я поднялся, натянул джинсы и футболку, вышел босиком из комнаты и спустился по лестнице в свою квартиру. Войдя в кухню, я сходу стянул одеяло с Адама. На вид в нем ничего не изменилось: глаза закрыты, тоже бронзовое лицо нос брутального парня. Я завел руку ему за шею, нащупал родинку и надавил. Пока он разогревался, я успел съесть миску овсянки. Когда я дожевывал, Адам произнес. "Никогда не будут разочарованы". "Чего? Чего?" "Я говорил, что те, кто верит в посмертную жизнь, никогда не будут разочарованы". В смысле, что даже если они ошибаются, они этого все равно не узнают? "Да". Я присмотрелся к нему поближе. Не изменился ли он? У него был выжидающий вид. "Вполне логично, но Адам, ты ведь не думаешь, что это исчерпывающий довод?" Он не ответил. Я взял пустую миску, вымыл в раковине и заварил себе чай. Потом сел за стол напротив Адама и, сделав пару глотков, спросил: "Почему ты сказал, что мне не следует доверять Миранте?" "Ах, это..." выкладывай. Я выразился необдуманно, и честное слово, я сожалею. Ответь на вопрос. Его голос изменился, стал тверже, выразительнее в своих тональных переходах. Но что касалось его настроя, об этом я не мог сказать уверенно. Моим первым, неуверенным впечатлением было неизменное самообладание Адама. Я заботился только о твоих интересах. Но ты сказал, что сожалеешь. Именно так. Мне нужно знать, почему ты сказал то, что сказал. Есть маленькая, но существенная вероятность, что она может тебе навредить. Стараясь скрыть беспокойство, я спросил: Насколько существенная? В понятиях Томаса Байса, священнослужителя XVIII века, Я бы сказал один к пяти, при условии, что ты принимаешь мои значения априорной вероятности. Мой отец, приверженец гармонического ряда бибопа, был откровенным технофобом. Он говорил, что любой неисправный электроприбор напрашивается на хороший пинок. Я пил чай и размышлял об этом. Колоссальное скопление разветвленных древовидных сетей, отвечавших за мышление Адама, должно предполагать сильную вероятность его правоты. Мне доподлинно известно, сказал я, что такая вероятность ничтожна, близка к нулю. Ясно. Я очень сожалею. Мы все допускаем ошибки. Это чистая правда. Сколько ошибок ты допустил в своей жизни, Адам? Только эту. Тогда она важна. Да. И важно ее не повторить. Разумеется. Поэтому нам нужно проанализировать, как ты смог допустить ее. Что скажешь? Я согласен. Что ж, какой же была твоя отправная точка в этом досадном недоразумении? Он заговорил уверенно. Было похоже, что ему нравится излагать свои методы. У меня имеется особый доступ ко всем судебным протоколам, как по уголовным, так и по семейным делам, даже при закрытых заседаниях. Имя Миранды не указывалось, но я следил это дело с рядом второстепенных факторов, которые также находятся вне общего доступа. Умно. Спасибо. Расскажи мне об этом деле. Назови дату и место. Видишь ли, молодой человек точно знал, что в первый раз, когда он вступил с ней в интимные отношения, он осёкся и уставился на меня, вылупив глаза с таким видом, будто только что заметил моё присутствие. Я решил, что расследование зашло в тупик. Адам как будто осознал важность такого качества, как скрытность. Ну же. Она принесла с собой полбутылки водки. Назови мне дату и место и имя мужчины быстро. Октябрь, Солсбери. Ну а постой. И он вдруг захихикал дурацким натужным смехом. Мне было неловко смотреть на это, но я не мог отвести взгляд. Его лицо выражало сложную гамму эмоций: смущение, тревогу, мрачную веселость. Руководство пользователя утверждало, что Адам владел сорока выражениями лица, а Ева десятью. Большинство людей, насколько я мог судить, едва ли владели двадцатью пятью. Соберись, Адам. Мы договорились. Нам нужно разобрать твою ошибку. Чтобы прийти в себя, ему понадобилось больше минуты. Я допивал чай и наблюдал за ним, понимая, что это сложный процесс. Я понимал, что его личность не заключена в раковину, ограничивающую способность к связанному мышлению, что его уклончивость, если это можно было так назвать, не объяснялась разумными соображениями, так же как и у меня. Его рациональный импульс сотрудничать со мной мог лететь по его нейронным сетям хоть со скоростью света но он не блокировался внезапно на логическом вентиле свежеобразованной индивидуальности напротив эти элементы были сплетены изначально точно две змеи на кадуцея Меркурия Адам видел мир и понимал его через призму собственной личности а его личность была обусловлена объективирующим мир рассудком с его постоянными обновлениями С самого начала разговора он одновременно стремился избежать повторения ошибки и скрыть известную ему информацию. Когда два эти побуждения стали несовместимы, он потерял самоконтроль и стал хихикать, как ребенок в церкви. Какие бы личностные предпочтения мы ему не выставили, они находились не так глубоко, как хитросплетение его нейронной сети, отвечающей за принятие решений. При другом характере он мог бы просто уйти в себя или, напротив, выложить мне все на чистоту. Имелись доводы за любой из двух вариантов. Теперь мне было известно чуть больше, чем ничего. Достаточно, чтобы волноваться, но недостаточно, чтобы предпринять собственное расследование, даже если бы я имел доступ к закрытым судебным заседаниям. Миранда в качестве свидетельницы, жертвы или обвиняемой в деле, в котором фигурировал секс с молодым человеком, водка, зал суда, Октябрь неизвестного года и «Солсбери». Адам сидел молча. Его лицо, сделанное из особого материала, неотличимого от кожи, расслабилось, приняв выражение нейтральной бдительности. Я мог подняться наверх, разбудить Миранду, задать вопрос в лоб и выяснить все одним махом, или подождать и все обдумать, держа при себе то, что стало известно, наделяя себя мнимой властью. Имелись доводы за любой из двух вариантов. Но я не стал метаться. Я пошел в свою спальню, разделся, побросав одежду на стол, и забрался под летнее пуховое одеяло. Уже расцвело. Мне бы хотелось, чтобы кто-то меня утешил и еще услышать, как под птичье пенье позвякивает бутылками молочник, переходя от двери к двери. Но с наших улиц уже исчез последний электрический молоковоз. Как жаль. Так или иначе я ощутил приятную усталость. В том, чтобы спать одному, есть особое чувственное удовольствие по крайней мере какое-то время пока сон в одиночестве не начнет обретать тихую грусть